Страдания святого священномученика Феодора, епископа Киренейского. Святой священномученик Феодор жил в царствование императора Диоклиниата в городе Киренее, который находился в Ливии, и из которого происходил Симон Киренейский. Он хорошо умел писать сочинения и, достигши в этом искусстве высокого совершенства, оставил церквам много собственноручно написанных книг. Поэтому родной сын его Лей сделал на него донос Егемону Давилиану, что он, имея книги многих, отвращает от служения богам в вере во Христа. вследствие этого доноса святой Феодор приведен был к Егемону, и за ним последовало много христиан, в числе которых были святые Лукия и Иероя. От него потребовали, чтобы он отдал свои книги, но он не исполнил этого требования и не покорился. Тогда велели ему отречься от Христа. За это его сильно избили оловянными палками. После этого он пошел и разрушил языческие жертвенники. Тогда его повесили на дерево и стали строгать по всему телу, и при этом растирали раны уксусом, солью и острыми черепками. И, наконец, отрезав ему бритвой язык, отмели... отвели в темницу. Взяв от преподобных жен своих отрезанный язык, святой Феодор положил его себе на грудь, и все заметили, как голубь, слетая в окно темницы, прикасался к святому. Видя это, некий язычник Луки уверовал во Христа, а святой мученик стал здоровым, но, прожив после этого немного времени, скончался, причем душа его вышла из тела вместе с голубем. Между тем, Эгемон, узнав, что Лукию веровал во Христа, повелел передать смерти святых Лукию, Иерою и Гиприилу, а также и всех тех, которые были крещены святым Феодором. После этого Луки принял крещение и обратил к вере во Христа самого Эгемона Дигниана. Тогда они вместе отплыли из Крита на остров Кипр к другому гемону, который придавал мучениям христиан, и Луки тайна от Дегниана предал себя мучителям. Он пошел и разрушил языческие жертвенники, за что ему отсекли мечом голову. Дегниан взял тело его и придал погребению. Память этих святых мучеников празднуется в храме святого Феодора, находившемся в Пергии. Святая мученица Киприила была родом из того же города, где жил и святой Феодор. Выйдя замуж, она прожила с мужем около двух лет, и после смерти его оставалась вдовою двадцать восемь лет. Страдая сильными головными болями и жалея своих родителей, она для исцеления от своего недуга пришла к святому епископу Феодору. уже заключенному за исповедание веры во Христа в темницу. Поведав от него исцеление, она вместе с вышеназванными женами Лукею и Иероею служила ему до его смерти, а когда он скончался, то на нее сделал был донос гемону Представ предпоследним, она исповедала Христа и не покорилась, когда ее принуждали принести жертву идолам, сказала, «Не будет такая жертва жертвою, принесенную по моей воле». Тогда палачи сожгли руку ее, держа ее над огнем, а потом повесили ее на дерево и стали строгать по телу, причем из ран текла кровь, а из сосов молоко. Среди этих мучений святая мученица и предала дух свой Богу.